Письмо девятое. От нее к нему. Что же это значит, друг мой, Петр Степанович, что ты ничего не пишешь и нигде тебя не видать? Уж здоров ли ты и не лежишь ли в больнице? Завтра барыня едет в Павловск, я свободна. Приходи ко мне, и тогда мы можем пойти покупать казак. «Ах, мой ангел, как я страдаю от тебя и вся изныла! Приходи или напиши ответ. Я для тебя ничего не пожалею, твоя Поленька». Письмо десятое. От нее к нему. «Милостивый государь Петр Степанович!» Теперь не посылаю вам даже и поклон, потому что вы свинья. Вы меня вовлекли, и я вам поверила. Ах, какая я дура! Вчера я рассердилась, как змея. Я все узнала, какой вы низкий человек, и как вы низко о мне относитесь. Я узнала от ваших товарищей». нечто что так делают с девицей? Ах вы, свинья, свинья! Плюю вам в глаза, И теперь ни в жизнь никому не поверю. Пелагея Спиридонова. Парильщик. Не только что одна закуваевка. но даже и окрестные сел и деревни знали Вединея за мужичонка внимания не стоящего, не говоря уже об его собственной семье, состоящей из старухи матери и женатого брата, которая, видимо, тяготилась им. И не то чтобы Вединей был пьяниц или вор, нет, он был честнейший мужик и пил только при случае... но просто какой-то нерадивый и неумелый. Способность у него, правда, были, но отнюдь не к деревенским работам. Так никто, бывало, не сделает лучше его дудку из бересты, и никто лучше его не сыграет на этой дудке. Песни ли петь, веденей первой запевала? На свадьбах, на посиделках, види первый остряк и смешило. Бывало, он только рот разевает, чтобы что-нибудь сказать, а уж люди хватаются за бока, чтоб смеяться. Охота во всех ее видах, начиная с перепелиной на дудочку, до охоты с ружьем, его дело. Одно только худо, что у него не было ружья. и он всякий раз занимал его у дичковского сына, за что и отдавал ему по условию треть или половину добычи. Приобретение ружья и еще гармоники было для него давнишним и наибольшим желанием, но по бедности он никак не мог на этот предмет раздобыться деньгами. Гармоник он, правда, впоследствии выменил у прохожего Афени, коробейника, на поросенка и двух гусей, но гармоник это была невелика и далеко не удовлетворяла его. Ему хотелось большую, какую-то о четырнадцати переборах четырех ладах и с сильным духом. такую, какую ему привелось раз видеть у знакомого фабричного парня, пришедшего в деревню на побывку. Ежели бы виднее учить музыки, может быть, из него вышел бы хороший музыкант. Но как земледелец он был никуда не годящийся, за что не возьмется, ни что не спорится. Начнут бывало все на смеяться над ним товарищи. Эй, веденей, смотри, бабы по три полосы скосили, а ты все еще на первый мнешься. Стыдись, курицы на смех подымут. Мнешься, не мнусь я, одно дело обдумываю. Семка я косу отточу, так покажу я вам, как я мнусь. Обгоню живым манером и на две полосы за собой оставлю. «Дай только срок!» — отвечает Веденей, оттачивает косу. Плюет на руки и с криком на баб. «Эй вы, толстопятая!» Принимается косить с каким-то остервенением. Минут через десять смотришь, уж он сидит, усталый, измученный, и рассматривает лезвие косы. «Что ж ты?» — спрашивают его. «Да что...» «Коса какая-то неподходящая. Зазубрилась. Надо статься, на пень наскочил. Эва, кака вы именно, сделалась?» «Ах ты, косила мученик! Уж лучше бы в дуду играл!» При уборке хлеба было то же самое. «Люди дело делают, а веденей кривляется, прибаутки, говорит, или с кем-нибудь лясы точит». Семья начнет его ругать, а ему все равно, как говорится, как к стене горох. И так во всех работах. Зато соберутся, бывало, крестьяне после работ посидеть на завалинке. Веденей уж тут строит дудку или наигрывает на гармонике, напевая песню отчеканевые слова вроде «Нос крючком, голова сучком». сама ящичком, а ну к веденьей представь, как волосной в церковь ходит, просит его присутствующие. Веденьей сейчас выпрямляется, выпяливает вперед брюхо и, заложив руки за спину, семенит маленькими шашками. Ну, а Станового представь. Нет, нельзя. За это стегают. Пусть девки поцелуют, покажу. Ну, красные, подходи по очереди, а нет, сам начну, — говорит он. А вот только подойди, так я тебя и тресну, — отвечает какая-нибудь из бойких. Это нам, ангелка, нипочем. Ты тресни, а поцеловать поцелуй. И бывало, что веденею доставались от девушек не только затрещины, но и пливки в бороду. но он не обижался. Любимым занятием в Веденее в праздничные дни было прислуживать в алтаре, выносить налой, подавать кадила, звонить на колокольни. Чуть на погосте покойник Ведене уж там раздает за панихиды свечи, помогает нести гроб, опускает его в могилу и по окончании похорон вместе с Причтом приглашается на поминки. Так же и в Рождество, в Пасху, в престольный день он хаживал вместе с Причтом по прихожанам и непременно нес какой-нибудь образ. Короба он не имел, подаяние и провизии не собирал, но зато из каждого дома выносил брюхом. Веденей был бездетный вдовец лет тридцати слишком. Несколько раз прицеливался он жениться во второй раз, но ни одна невеста из окрестных деревень не шла за него, так как все его знали за неродивого мужика. Да, к тому же и с собой он был очень нехорош, худой, длинный, ребой, курносый. Заплатанная одежонка и замасленный картуз сидели на нем, как на коле. раз мир на деревенской сходке, решил сделать его пастухом. Ведений принял эту должность с благодарностью, но и к ней оказался неспособным. Вверенное ему стадо то и дело делало по травы, а через месяц он проспал корову. За последний проступок его лишили должности, и он снова сделался бременем своей семьи. Домашние называли его лишним ртом, разгильдяем, полоротом и требовали, чтобы он шел в Питер на заработки. Долго он отнекивался, долго не соглашался, но, наконец, брани и попреки надоели ему, он плюнул и сказал «Эй, прах, вас возьми, снаряжайте!» Веденея снарядили, дали на дорогу хлеба пять рублей денег, и отправили в Питер. В Питере у Веденея было много земляков. Они большей частью были разносчики, торговали спичками, яблоками, сельдями, пряниками и жили на артельной квартире. Тотчас по приезде в Питер Веденей разыскал их и явился на артельную квартиру. Так как дело было вечером, то земляки были все в сборе и сидели за ужином. «Батюшки, веденей! Каким лешим тебя сюда занесло?» — заговорили они. «Об вас, — сгрустнулся, братцы, — дай, думаю, на заработки пойду. Пусть посмотрит, что я за человек есть, а вось медаль прицепит!» С ужимками отвечал он и начал целоваться с земляками, отделяя их письмами и посылками от деревенских. Земляки пригласили его ужинать. Он сел, они начали засыпать его вопросами. «Что ж ты в разноску пойдешь? Торговать будешь?» «Нет, братцы, коли местечко выищется, так лучше...» «А дудки при себе?» «При себе? Без дудок? Я что, солдат без ружья?» «А гармоника?» «Тут?» «Эва горбт ее из мешка торчит». Давно братцы не играл. На чугунки ладил, было наигрывать, да по шиям согнать сулились. От ужинов разносчики начали просить виденей что-нибудь сыграть. Он достал гармонику, замигал глазами, задергал плечами начал играть, напевая. «Как у нашего Мартына, за душой нет ни алтына. Ох, Калина, ох, Малина!» Хоть в песне и ничего не было особенно смешного. Но разносчики так и покатились со смеху. «Вот собака-то! Вот дьявол-то! Ах ты, анафема чертов сын!» — слышалось у них. Ободренный успехом, Ведени вскочил, Славки начал приплясывать. Хохот и ласковый ругань усилились, И Ведени долго бы еще плясал, ежели бы артельная стрепуха не остановила его. «Антихрист, чего ты пляшешь-то? Вспомни завтра день-то какой, ведь завтра воскресенье. Люди Богу молятся, а ты бесы тешешь», — сказала она. Ведение остановился. «Ай, то, правда, шабаш, ребята, уж и то за грехи наши ни одну каленую сковороду на том свете вылезать придется». — проговорил он, и, тяжело дыша, опустился на лавку. Что ты тебе на балаган идти, кометь ломать!» — решили проведение разносчики. Однако наутро повели его в трактир и стали спрашивать у знакомого буфетчика, нет ли у него для земляка местечко. «Местечко нашлось именно в том же трактире». буфетчику нужен был кухонный мужик для черной работы ну вот и рядись видей в трактире что у купцов еды много я ж не хочу заговорили разносчики насчет еды уж и говорить нечего Эво как у нас все забыто от ели жри до да отвалу сказал буфетчик ну а как положение «Пять рублей в месяц и горячее три раза в день!» Веденей поковырял в носу, пощурился, почесал в затылке и согласился. Первое время, с горяча как и всегда, Веденей накинулся на работу и работал как вол. Но впоследствии мало-помалу охладел. Обязанность его заключалась в том, что он должен был наколоть дров, принести их в кухню, а также и воды, мыть посуду, чистить котлы и кастрюли и прочее. Начнет, например, чистить посуду, а в кухню войдет какая-нибудь женщина, или заварить кофе, или нагреть утюг. Вединей тотчас же оставляет дело, бросается к ней и начинает точить лясы и прибаутки. Пойдет в сарай колоть дрова, смотришь, уж сидит где-нибудь на дворе и играет на дудке. А около него стоят мастеровые, кухарки, мальчишки со всего двора и покатываются со смеху. Пошлет его повар в рынок за какой-нибудь нехватающей провизией, Проходит чуть ли не полдня. Шарманка ли какая заиграет на дворе? Дворник ли разговаривает с какой-нибудь незнакомой личностью? Происходит ли сцена вроде переезда кухарки на другое место? Ругается ли на дворе кто с кем? Дерутся ли собаки? Все отвлекало ведение от работы. И он тотчас же выбегает на двор и долго стоит там, забыв о деле. Раз за какими-то акробатами с учеными собаками, шляясь со двора на двор, Веденей ушел без шапки и без армяка версты за две, и только тогда спохватился, когда уже ему стало нестерпимо холодно. Другой раз в чистый котел, стоящий на плите, Он вместо воды вылил какие-то помои. Посуды при мытье он бил множество. И ежели, например, ронял на пол крышку от миски, до того терялся, что бросал на пол и самую миску. Долго били с ним буфетчик и повар и, наконец, прогнали его. Ведь Денис снова пришел к разносчикам в вартельную квартиру. Но «Что?» — спросили его. «Да что, братцы, не потрафил? Работы больно много. Лучше уж я вашим ремеслом займусь, торговать буду. У меня семь рублей на жестянку и на товар есть», — отвечал он. «Ну, какой ты торговец! Да у тебя с первого же раза из-под носу все растаскают». Не растаскают. А глаза-то на что во лбу? А черт-те знает, на что они у тебя. Надо статься так. Зря. Уж вы научите, чем торговать, братцы. Да чем торговать? Вот теперь вербы подходят. Торгуй воздушными шарами красными. Да те ж народ прибаутками. Может, что и путный выйдет. Съедобным товаром тебе торговать нельзя. Сам все сожрешь. Ну, так справьте меня. Научите трёх маток сосать, теленочка, Сколоменку, Уверсту, Несмышленочка, Заболясничал он прибаутками. Товарищи выправили ему жестянку на право торговли, Купили красных, наполненных газом шаров, И веденей начал торговать ими. но так неудачно, что на второй же день попал в часть за какую-то неприличную прибаутку, сказанную какой-то покупательнице. Просидев в части целые сутки, он начал разочаровываться и в торговле, и скоро покончил и с нею, но не по своему, однако, желанию, а по обстоятельствам. С ним случилось несчастье. Однажды он продал покупателю шар, Покупатель взял от него шар, подал ему рублевую бумажку и потребовал сдачи. Веденей полез в карман за деньгами, а ниточки, на которых летали шары, закусил зубами. Во время сдавания сдачи случилось так, что какая-то проходящая женщина поскользнулась и упала. Веденей захохотал... и никак не мог обойтись без того, чтобы не вставить какого-нибудь слова. И забыв, что ниточка от воздушных шаров у него во рту, во все горло крикнул «А ну-ка, на другой бок!» Вследствие чего шары оказались свободными и плавно полетели кверху, а с ними вместе улетел и капитал ведения. «Скачи выше, хватай!» «Полезай на крышу, воз достанешь!» Трунили над ним блистоящие извозчики. «Ах ты, ворона, ворона!» — сказал Городовой. Веденей только развел руками, постоял в собравшейся толпе, досмотрел на свой улетавший капитал, плюнул и отправился домой. Вечером пришедшие на квартиру разносчики начали над ним трунить. А он хлебнул с горя косушку водки и весь вечер проиграл то на дудке, то на гармонике. Что не будешь больше торговать? спросили его на утро товарищи. Нет, шабаш малина – это самая торговля. Ну ее кляду. Только и путного, что в части насиделся, — отвечал веденьей. Лучше буду опять место искать. Веденей жил в артельной квартире и искал место, но места не находилось, денег у него не было. Товарищи хоть и любили его за его прибаутки, но смотрели на него, как на дармоеды, и, видимо, косились. «Да ты бы Веденей хоть помогал кому, что ли, коли места не можешь найти», — начали они ему говорить. «Калистрата знаешь, что в парильщиках на семеновских банях?» Нет. Не знаю. Семь верст от вашей деревни. Сходи к нему, скажи, что мы прислали. Теперь время предпраздничное настаёт, народ в бане волом валит. Сходи, может, и возьмут помогать. В ведене отправился. День был небанный, пятница. Калистрат он застал в сторожке за чаем. Это был народный, сокладистый, бородой мужик и держал себя важно. За его важность парильщики Семеновских бань выбрали его старостой, вследствие чего он уже не мыл более гостей, а только сторожил белье и одежду моющихся и получал билеты и деньги за мытье и за сторожку. «Помогать!» «Помогать», — заговорил Калистрат, осматривая с ног до головы Ведение. «Оно, точно лишний человек, нам теперь нужен. Потому страстная неделя на носу. Гость повалит всякий, даже и такой, который и раз в год в баню ходит, только припасай руки. Да ты мыл ли когда?» — спросил он. «Не мыл, да вы мыем». хулки на руку не положим. нечто что тут мудрость какая нужна. А ты думал как? Известна мудрость. Сноровку надо знать. Начнешь мыть зря, так и гость отвадишь. Другой раз и калачом не заманишь. А у нас гость идет хороший, привычный и купец, и чиновник, и офицер, и поп. С каждым нужно особое обхождение, понимать. Бывает, и генерал заходит. Теперь еще купца, к примеру, нельзя так мыть, как чиновника. Купец любит кипяток, и чтоб спины ему терли, а чиновник — особь статья. Поп да пару лих, но к жесткой мочалке не ласков. Ну и величать надо знать как. Это хлеб наш. У нас есть купцы, которые рублей, может, более чем посту в год оставляют. Потому иной раз задастся, раза по три на неделе к нам жалуют. Того гостя надо с особенным почтением. — Это что? Это все можно. Попривыкнем, — сказал Веденей. «Ну ладно, помогай. Вартель не возьмем. А помогать — помогай. Там выделим, глядя по тому, чего стоить будешь. Уже я тебе покажу, как мыть нужно. Чай пьешь? Балуйся!» Калистрат посадил с собой видение пить чай и начал распространяться о том, как нужно мыть купца, как чиновника и как генерала. Напившись чаю, он велел Веденею раздеться, разделся сам, и повел его в баню для того, чтобы над ним самим показать, как нужно мыть. «Первое дело, коли человек входит в баню и требует помыть себя, нужно его окатить из двух тазов», — начал Калистрат. «Тут уж сноровка нужна». Один любит, чтобы его кипятком шпарили, другой — с прохладцем. На первый раз лучше спросить. После окатки иной в жаркую баню преть идет, а иной и так. Сейчас ты окатишь чистой водой скамейку, посадишь гостя и принимайся за голову. «Для головы нужно приготовить две шайки с водою. Одну для мытья, другую для окачивания. Ну, садись на лавку, я тебе вымою голову». Веденей повиновался. Калистрат начал ему намыливать голову и продолжал. «Тут уж скоблить надо, глядя по голове. Если голова косматая, в трех водах мой, коли гладкая — в двух». А мой до тех пор, пока волос скрипеть начнет. Ну, понял? Еще бы не понять, отвечал Веденей. Голова была вымота волосы скрипели от руки, как полозья саней по снегу в сильные морозы. Но теперь самое главное — спину тереть, потому иной гость из-за этого только и в баню ходит. Снова начал калистрат и велел Веденею лечь на лавку. «Первое дело, мыло надо взбить, чтобы вспенилось. Мыло у нас хорошее. Ежели кипятком обдашь, так с гору пены можно намылить». Калистрат начал тереть Ведене и мочалкой приговаривать. начиная со спины полигоньку, потом все усиливай, усиливай, и, наконец, дири вовсю и прохватывай, главное, на поясах». Веденей крякнул, так как калистрат налег на него изо всей силы. «Ага, кряхтишь! Вот тут тоже замечать надо, от чего гость кряхтит. От боли или от радости? Кляд боли, так остановись. От радости, так поналяк еще!» Далее следовало мытье живота, которое было приказано завсегда тереть тише, а то кишки выдавишь, И, наконец, как окончание, мытье рук, ног, шеи. За всем этим следовало окачивание. Окачивать можешь сколько хочешь, гляди по гостю. Купец Харламов к нам ходит, так на того мы втрое рук тазов по пятидесяти выливаем. Смерть любит. Закончил Калистрат, вымыв ведения, лег на лавку сам. и приказал ему в виде опыта мыть себя. Испытание кончилось. Веденей оказался годным. Из согласия других парильщиков был принят. Веденей поступил в парильщики Семеновских бань. Поступил он в самое жаркое время. Начиналась страстная неделя. Перед праздником, как известно, всякий идет в баню. Первое время ему давали мыть только гостей с воли, но в конце недели, наплыв посетителей, желавших обмыть свою грешную плоть, до того усилился, что Веденею пришлось мыть и завсегдатаев. «Ну, как наш новый парильщик вам угодил, Иван Иванович? Изволили ли от него натешиться?» — спрашивал завсегдатая староста Калистрат. «Да ничего». Только он все как-то неравномерно. То словно скребнится и скоблит, а то будто с ребенком. Одно слово «чувства этого нет», — отвечает завсегдатый. Вновь еще с, попривыкнет. Вы вот, к примеру, не паритесь, а мы его, собственно, для пару держим. Какой хошпар выдержит, что твой татарин? говорит Калистрат, и улыбается той улыбкой, какой обыкновенно улыбается мелкая чиновная пешка, ежели с ним пошутит директор департамента. «Поднеси ему стаканчик, что с ним делать?» заключает завсегдатый. Веденей кланялся, пил и думал, «А ведь жизнь-то и в самом деле здесь хорошая». Что это меня с первоначалу в парильщике не угораздило?» В конце недели ему пришлось увидеть многоуважаемого завсегдатая купца Харламова, того самого, на которого, по рассказу Калистрата, в трое рук по пятидесяти тазов воды выливают. Харламов был высокий, крепкий мужчина с черной бородой и держал себя важно. Когда он вошел, все парильщики поклонились в пояс и бросились с него стаскивать шубу. Освободившись от шубы, Харламов три раза перекрестился на образ и спросил, свободен ли его любимый парильщик Кузьма.